224. Куру. Глубина событий не на поверхности. Их сущности можно коснуться, если найти в себе силы оторваться от поверхности жизни. Самые значительные события в истории планеты обычно проходят мимо внимания людей.